Лова 32. Вид девушки вызывал у меня кое-какие вопросы, однако она сама же и согласилась стать отвлекающим фактором. "Думаю, лучше не ждать утра", согласился я. "А если повезёт, то и до ночи управимся". Мы живо выскочили на улицу, причём я не нароком задел мужчину. Мельком заметил, что тот был в светлом костюме, который сливался с синевой его гривы. бросил через плечо извинение и устремился к автомобилю так и не перекрассил ухмыльнулось ника оставил под цвет твоего платья тут же ответил я ну шутку не оценили ну вообще же не твой цвет не солидно отстань я махнул рукой куда оказалось что машину удалось отследить до автосервиса на северной окраине города по вечерним почти незагруженным дорогам долететь туда удалось за считанные минуты Поскольку сервис работал допоздна, то в мастерской ещё нашлись люди. Из-за поднятых ворот лился яркий свет, мелькали тени. 1, 2, 3, и вроде бы всё. Я запарковал купешку подальше от джипа, который бросился в глаза ещё от самых ворот. Отличное место, на пригорке, изолированное, мало окон поблизости и мощный бетонный забор вокруг. Металлические откатные ворота, словом, отличное место, чтобы устроить кровавую заварушку. На стоянки неподалёку расположились тёртые и мятые легковушки пары классов ниже. Интересное сочетание. Бюджетные машины и такой криминал. Ай-яй-яй. Может, посидишь в машине? Я могу справиться и без тебя. Я посмотреть хочу. Она с готовностью выпрогнула на ружу и потянулась. Ну, чудно, пробормотал я и направился в мастерскую. Мы закрыты, встретили меня тут же у входа. Я быстро окинул взглядом помещение: газовые баллоны, ящики с инструментами, машина на подъёмнике, другая на домкрате. Чётко пахнет краской откуда-то поблизости. Да мне не надолго, только вот машину пригнал показать. Договаривались. Работнику сильно натёр пальцы грязной тряпкой, а потом ей же прошёлся и по своей шее. «Нет, это так спонтанно. Посоветовали вас, сказали, помочь можете». «С чем можем?» Из-за машины вышел второй, почище и без тряпки в руках. В остальном они были как двое из ларца. Широкие носы, короткие волосы, низкие лбы. Одинаковые замасленные комбинезоны. «С машиной?» «Перекрасить надо, а заодно и проверить». «Оно тут?» «Да». «Угу», кевнул второй. «А что случилось-то? Цвет не понравился». Мне надоело забавляться. Да кто-то краской из баллончика залил. Цвет хорош, но белые и чёрные полосы не поддаются растворителю. Краской говоришь. Да, ответил я, сам пока начал высматривать гидравлический блок на подъёмнике и вскоре нашёл несколько чёрных шлангов у основания. Вот буквально сегодня и ночью красивая машина была. А ещё здание рядом пострадало. Я продолжал говорить, наблюдая, как вытягиваются лица у обоих. «Думаю, вам лучше уйти», — процедил сквозь зубы механик. «Думаешь?» Я задрал брови так высоко, чтобы у этих туго-думов не осталось сомнений, что я стебусь над ними. «По-хорошему уйдите». «Да вот в том и дело, что по-хорошему вы не понимаете. Ваших рук дело». «Серый, иди-ка помоги». Механик встал в полуоборота ко мне и позвал третьего, что возился с автомобилем на подъёмнике. Гибкий шланг рванул, и полуторатонный седан рухнул вниз. Жидкость растекалась вокруг подъёмника, предварительно мощной струёй залив ободранную краску на криво заштукатуренной стене. "Серый!" снова крикнул механик, но на этот раз голосом полным отчаяния. Э! Раздалось из-под седана Ну да, автомобиль высокий, мог и не раздавить. Так, поколечить малость. Так, может, мы поговорим? Громче предложил я, заметив в воротах Нику. Пусть смотрит. Или вы по-хорошему тоже не хотите? Мы тоже, у механика отвисла челюсть. Так это ты сделал? Может я, а может у вас просто дерьмовое оборудование, и чтобы заработать деньги на новое, вы взялись выполнять грязную работу. «Сколько вам за одно разбитое окно заплатили?» Первый парень по-прежнему тер пальцы. «Либо тряпку до дыр протрет сейчас, либо пальцы в кровь». «Положи, пока не загорелось», — посоветовал я, а второй механик в это время потянулся за ключом. «Что-то я не припомню, чтобы у меня помимо болта еще и гайки были», — прокомментировал я полутораметровый разводной ключ. И тут же подпалил тряпку. Ах, я просто валю. Подпрыгнул тот и бросил пылающую ткань на пол, которую я тут же потушил ещё до того, как другой более сознательный работник принялся её топтать. Если вы не хотите, чтобы ваши конечности обгорели так же, как тряпка, или ноги внезапно сломались в трёх местах, советую начать говорить. И ключ положи, он меня нервирует. механик колебался, поэтому на инструмент я тоже поддал жару, и он тут же со звоном оказался на полу. А теперь поговорим, поговорим без лишних вопросов. Кто вас нанял? Это серый знал, а мы нет. Не боишься, что на тебя тоже что-то упасть может? Я подступил ближе, а механик шарахнулся в сторону, споткнулся и упал сам. Первый, который стал со без тряпки, уже машинально тёр пальцы друг о друга. Боюсь, и всё равно ничего не скажешь. Я, я не знаю, правда. Честное слово, я не знаю ничего. Только он виделся. Я ткнул пальцем в сторону упавшего автомобиля, и механик закивал со скоростью дятла, долбящего дерево. Нет, он звонил. Так виделся или звонил? Звонил. Я заставил большую инструментальную тележку рядом с ним вдрогнуть несколько раз с такой силой, что всё её содержимое громко зазвенело. Звонил. Заграл механик. Тогда мне нужен его телефон. Он всегда с ним. Тогда пойди и достань его, спокойно ответил я. Чем быстрее справишься, тем быстрее я позволю вам скорую для него вызвать. Спотыкаясь и пошатываясь, механик добрался до подъёмника, поскользнулся несколько раз в луже гидравлической жидкости, а потом на пару секунд скрылся из виду. Он заблокирован, раздался оклик. Нужен его отпечаток. Мне что, палец ему отрезать? рявкнул я в ответ. Я его руку вытащить не могу. Что, стоишь? Я посмотрел на парня с тряпкой. Иди помогай. А Мне плевать, как и чем, пошёл и сделал. Другой посоветовал ему взять домкрат и вдвоём они принялись действовать. Один заваливал машину на абак, причём накренил её так сильно, что даже зацепил корпусом стойку подъёмника. Кто-то потратит деньги за хулиганство на компенсации автовладельцу. Полицию не вызывать, добавил я на всякий случай. Не вызываем, глухо отозвался механик и почти сразу же вышел ко мне с телефоном. Когда он звонил. Вчера поздно вечером, пока мне определяли временной диапазон, я продолжал листать список вызовов и нашёл. Спасибо, кивнул я. Что здесь произошло? А? Приедет скорая, вероятно, полиция. Что ты им расскажешь? Несчастный случай, медленно начал механик, а я жестом попросил его продолжить. Мы работали, сломался подъёмник и всё. Да, молодец. Меня здесь не было. Я забил нужный мне номер в телефон, потом вытер отпечатки с мобильника Серова и отдал обратно. Положишь где и был. Если слово не сдержишь, пожалеешь. Сдержу. Мы можем уже теперь вызывай. Когда механик принялся набирать номер не на своём смартте, я кашлянул. Ах, да, извинить. Я без опасений повернулся к ним спиной, забрал Нику, и вместе мы оперативно покинули место нашего маленького преступления. «Надеюсь, тебе понравилось шоу», — сказал я, когда мы отъехали на порядочное расстояние. «Еще как!» — у нее загорелись голоса. «А теперь приступаем ко второй фазе». И с этими словами я сделал звонок. «Не хочет признаваться», — прикрыв трубку, шепнул я Нике, и та захихикала. Да. Из-за оглушительного восклицания я даже телефон отодвинул подальше от головы. Алло, кто говорит? Тот, с кем вам точно стоит побеседовать, кем бы вы ни были. Кто это? Откуда у вас мой номер? Добрые, но перепачканные краской люди дали. Надеюсь, вы понимаете, к чему я клоню. Собеседник молчал настолько долго, что я даже посмотрел на дисплей, чтобы убедиться, что связь не разорвалась. Чего вы хотите? — Встретиться. — Тогда можно у меня завтра. — Думаю, не вам диктовать условия. Приходите завтра, утром, не позже десяти часов. — Да как вы? — Смею. Можете спросить у непосредственных исполнителей ваших заказов. — Что вы с ними сделали? — голос зазвучал гневно, но следом наступила одышка. Говорившему явно было немало лет, и я подумал... Не тот ли это старик, которого я зацепил сегодня у студии? Они живы, и с ними ничего не случилось, но, знаете, приходите лучше завтра сами, и тогда лично поговорим. Жутко интересно узнать человека, у которого такая бурная фантазия. Но у меня совещание. Мне всё равно, ответил я без нажима. Но не думаю, что вы захотите увидеть меня на пороге собственного дома. Я оборвал звонок. «Сто процентов, какой-то местный политик может развести демагогию до самого утра». Я убрал телефон и повернулся к Никке. «Что бы я без тебя делал?» «Не знаю». Она, странно не мигая, смотрела на меня. «Зато я уверен в том, что сделаю с тобой».